мэри Олд Ингланд. Веселая Старая Англия». Но мы должны еще задержаться, должны выяснить, где же, собственно говоря, веселая Старая Англия. Старая Англия – это, скажем, Стрэдфорд, это Честер, Эксетер и не знаю, что еще. Стрэдфорд, Стрэдфорд, подождите, а был ли я там? Нет, не был» и не видел дома, в котором родился Шекспир, не говоря уж о том, что дом снизу доверху переделан, а кроме того, возможно, никакого Шекспира вообще не существовало. Но зато я побывал в Сольсбери, где жил и работал совершенно несомненный мессенджер, английский драматург, в лондонском темпле, где, как установлено документально, останавливался дикенс в Грасмере, где жил исторически достоверный Вордсворт, и во многих других документально засвидетельствованных местах рождения и жительства. Ладно, я нашел в разных местах эту самую добрую старую Англию, которая внешне оставила после себя черные балки и резьбу, в результате чего у нее сейчас полосатый черно-белый вид». Я не люблю слишком смелых гипотез, но мне кажется, что черные и белые полоски на рукавах английских полицейских восходят, как показывает мой рисунок, к полосатым старинным постройкам. Ибо Англия – страна исторических традиций, а все существующее имеет какую-нибудь причину, как учит, если не ошибаюсь, Джон Локк. В некоторых городах, как, например, в Честере, полицейские носят белые плащи, словно хирурги или парикмахеры. Возможно, это традиция со времен римского владычества. Затем Старая Англия любила выступающие вперед верхние этажи и крыши, так что старинный дом вверху всегда шире, чем внизу. Да еще и окна выступают наружу, как выдвинутые наполовину ящики, и поэтому такой дом с его этажами, эркерами, выступами и нишами похож на огромную складную игрушку или старинный секретер с выдвижными ящиками, которые на ночь, возможно, задвигаются и запираются, и дело с концом. В Честере есть еще достопримечательность, нечто называемое «роуз», Это галерея, впрочем, только на втором этаже, и с улицы туда входят по ступенькам, а магазины там находятся вверху и внизу. Ничего похожего нет нигде на свете. В Честере же есть собор из розового камня, между тем, как в Йорке собор бурый, в Сольсбери серовато-голубой, как щука, а в Эксетере черно-зеленый. Почти в каждом английском соборе Колонны имеют вид сложенных вместе труб, прямоугольный алтарь уродливый, орган посреди главного нефа и нервюры, разбегающиеся веером по сводам. То, что в соборах не успели испортить Пуритане, докончил своими высокостильными реставрациями покойный Уаэт. Возьмите хотя бы собор в Сольсбери, Это нечто до такой степени совершенное, что становится тошно. И вот, трижды обижав город Сольсбери, как Ахилле строю, и убедившись, что до отхода поезда осталось все-таки еще два часа, садишься на единственную в городе скамейку между тремя одноногими старцами и с изумлением наблюдаешь, как полицейский надувает щеки, чтобы рассмешить грудного младенца в колясочке. В общем же, нет ничего хуже, чем дождь в маленьком городке. В Сольсбери покрывают черепицей даже стены домов. Я это нарисовал к радости тех кровельщиков, которым, может быть, попадет на глаза это письмо. В северных графствах дома строили из красивых серых камней. По этой причине в Лондоне почти все дома построены из безобразных серых кирпичей. В Беркшире и Хэмпшире строили все подряд из кирпичей, красных как перец, поэтому в Лондоне тоже есть улицы из красных кирпичей, словно ангел смерти обогрил их кровью. В Бристоле какой-то архитектор понастроил тысячи странных окон в несколько мавританском духе, а в Тевистоке, у всех домов фасады, как у принстонской тюрьмы. Боюсь, этим и исчерпывается все разнообразие английской архитектуры. Но самое красивое в Англии – это деревья, стада и люди, а также пароходы. Старая Англия – это также пожилые румяные джентльмены, с весны носящие серые цилиндры, а летом гоняющие мяч на площадках для гольфа, и кажущиеся такими свежими и милыми, что, будь мне лет восемь, мне захотелось бы с ними поиграть. И еще пожилые леди с неизменным вязанием в руках. Леди тоже румяные, красивые, приветливые. Они пьют горячую воду и никогда не пожалуются вам на свои недомогания.